Однако проблемой это не стало. Челнок облучил борт туристического судна станнером, и все уснули, кроме меня. По рубке челнок не бил, так что я спокойно дошел до шлюзовой. Кстати, все три станнера и игольники с запасными магазинами, кобурами и ремнями я забрал. Потом сброшу привязку владельцев и к себе привяжу. А пока оружие бесполезно. На борту челнока никого не было, управляли им дистанционно. И было у меня такое сильное подозрение, что живых на базе я не найду. Общаться буду только с Искинами. Те в основном в молчанку играли, прислали дроида-секретаря, и тот пешком сопроводил в защищенную комнату, где мигом была проведена проверка крови. Комната была пуста, совершенно белоснежная, даже щуриться пришлось, только в центре на тонкой зеркальной трубе стоял серебристый прибор. Положил руку на прибор и проверка крови была проведена. Продолжая стоять у прибора, я услышал. «Дай, Арт, наследник Империи Солнца, мы подтверждаем ваш статус. Подтвердите официально, что в Империи произошел захват власти. Подтверждаю. Для моего спасения, прошу дать мне возможность покинуть территорию Империи». «Такое разрешение вы получили. Прошу дать официальное разрешение задействовать протокол Объект 07». Я задумался и уточнил. «Этот протокол несет опасность лично мне?» «Нет». «Я могу знать суть протокола?» «Нет, информацию может получить только действующий император». «Тогда разрешаю». «Протокол активирован. Люди на борту гражданского судна. Прошу сообщить их статус». «При побеге пришлось захватить их. Если бы на борту вашей базы были корабли с прыжковыми двигателями, я бы забрал один такой корабль». А гражданских отпустил. На борту станции есть 8 кораблей, имеющих прыжковые двигатели. 8 тяжелых перехватчиков модели Тор в режиме консервации. В двух ангарах. Отлично. Я могу получить такой перехватчик. Начата расконсервация одного Тора. Через 3 часа корабль будет готов к эксплуатации. Что я смогу взять с базы? Закинул я пробный камушек. Если уж перехватчик дарят, вроде того, что мать Дайя оставила, может еще что удастся прихватить. А то в ногах баул с покупками лежит, и больше ничего нет. Как наследник вы не можете забирать с базы ничего. Это право имеет только действующий император. Ваш биологический отец уже потерял власть. Это один из пунктов протокола Объект 07. А как насчет перехватчика? Это ваше наследство. Личный подарок императрицы, вашей матери, который вы не смогли получить. Подождите, но мой перехватчик был найден посторонними Джоры и, видимо, продан. Ваше наследство – это перехватчик модели Тор. Неважно, где он находится. Информации о его получении и приписке к вам нет. Так что вы можете забрать его с нашей базы. И все, что находится на борту самого корабля – ваше. То есть штатный комплект. Ну, спасибо хоть за это. Хоть заправьте до полного. Обязательно. Требуется узнать ваши возможности в пилотировании. Вручном легко. Нужные базы имею. Эта модель мне известна. Нейросети или симбионта у меня нет. В 10 лет вам должны были установить симбионт модели Император. У вас его нет. При вашем желании его можно установить в медсекции центральной базы Бастиона. На каждой центральной базе Бастиона имеются запасные комплекты подобных симбионтов. В случае вашего согласия, вам потребуется перелететь к центральной базе и установить симбионт, получив стандартный комплект баз знаний для наследника. К вашему совершеннолетию симбионт сам активируется. «Это меня к чему-то обяжет?» «Нет». «Хм, хорошо. Вылечу, когда Тор будет готов». Я не могу допустить вас к пилотированию, пока вы не пройдете сдачу экзамена в виртуальной капсуле пилотского тренажера. Результаты будут отправлены скину вашего Тора. Добро, куда идти? Следуйте за сопровождающим. Отойдя от тумбы, я задумался и вернулся, поинтересовавшись у из кинобазы, который, между прочим, так и не представился. А что с теми Джоры, судно которых я позаимствовал? Не хотелось бы, чтобы они пострадали. Сколько будет действовать излучение станнера? Через час пассажиры судна очнутся. Отлично. Кодек Искину я не менял, пилот быстро вернет управление под контроль, и они улетят. Нужно только скинуть им координаты системы, чтобы те высчитали, где мы находимся, для вычисления прыжка, и удалить из памяти судового Искина момент встречи с базой. Это возможно? Уже все сделано. База скрыта под маскировкой. Отлично. Теперь к тренажеру. Пришлось два часа сдавать разные тесты, только по малым кораблям. Тренажер знакомый, я таким уже пользовался, так что не оплошал. Тут не только Тор был, но и другие легкие корабли, все боевые, база-то военная. Кстати, псионическая энергия тут так и давила. Я потому спокойный был, старался местных эскинов не нервировать резкими движениями или работой псионикой. Искины явно работали на этой энергии, и я не знал, чего от них ожидать. Так что провоцировать не стоит. Также я на средних кораблях потренировался, что заняло лишний час, а потом и на тяжелых. Это уже лишнее, но Искин — главной базы, имени у него не было, длинный кот. Тот все же представился, настоял. Да я и не против, самому освежить навыки нужно по ручному управлению. Также тот сообщил, что пока я сдавал полетное умения, мои пленники очнулись и уже давно свинтили. Система пуста. Стоит поторопиться, скоро тут появятся те, кто меня ищет, а где я пропал, те от бывших пленных вскоре узнают. На этом все. На центральной базе меня уже ожидают. Сам я находился на обычной пограничной. А так все базы постоянно на связи и подстраховывают друг друга. Эта база, которая корабль, не только отлично маскируется, но может и прыжки совершать. Меня сопроводили на летную палубу, на ту, где челнок стоял. Ранее там, кроме него, ничего не было. Похоже, у базы это единственная летная палуба. А сейчас там рядом с челноком стоял красавец-перехватчик. «Ух ты! Это же Тор второго поколения! Их же только перед самым концом войны стали выпускать и выпустили малое количество». Воскликнул я в восторге. Пилотный виртуальный тренажер на этой базе, видимо, даже не обновлялся. Там не было информации по подобному Тору. Но на моем тренажере, там, в будущем, он был. Я на нем летал. Разницы особой нет. Вооружение осталось прежнее. Оно и так избыточно. Как бы странно это ни звучало, кроме удобств. Тор первого поколения этим похвастаться не мог. Каюта тесная одна, она же рубка, там кресло пилота, она же койка, тесный санузел в крохотном помещении. В такой тесноте долгое патрулирование сильно действует на нервы, были жалобы. А вот с этим перехватчиком другое дело. Корпус удлинен на 5 метров, что позволяет взять больше топлива, увеличив и так немалую дальность на порядок. Увеличение длины перехватчика на его летных возможностях сказалось не сильно. Но зато за кабиной появилось свободное пространство, где осталось место для жилого кубрика. Взять на борт перехватчика можно было двоих пассажиров, двухуровневые койки друг над другом, причем верхнюю можно использовать как шкаф. Там шторки, пилот может спать в кресле, оно тоже раскладывается в койку. Вообще перехватчик выглядел треугольником, с какой стороны ни посмотреть, стоявшим на четырех опорах. Вход под брюхом у кормы. Там шлюзовая выдвигается лестница, и по скобам поднимаешься наверх. Шлюзовые у всех от малых космических судов до крупных. Попрощавшись со скином, пора покинуть эту систему. Я активировал открытие шлюзовой. Все коды мне на планшет скинули. Я поднялся на борт, оказался в жилом кубрике, слева две койки, как я уже описывал. Друг над дружкой, у шлюзовой, в ногах коек, кабина санузла. Довольно большой, не той тесной коморки, что раньше была. Тут и душ спокойно принять можно. Справа столик с двумя мягкими стульями. Обеденная зона и крохотная кухня. Тут же холодильник для свежих продуктов и шкафы для припасов. Пустых. Впереди створка двери входа в рубку. Так что, активировав закрытие шлюзовой, я прошел в рубку бросив на нижнюю койку свой баул с вещами. Дальше я с громко бьющимся сердцем прошел идентификацию. Сел в кресло пилота и положил руку на пластину, выдвинувшуюся из пульта пилота. Забор крови взяли. На этом все. Подарок от императрицы я получил. Дальше ввел коды владельцев в скин, сменил их и перезагрузил и скин, что заняло 5 минут. Все. Этот корабль мой. Выводя Тор с палубы, подняв его, я ввел координаты центральной базы, они у меня на планшете были, и за минуту разогнавшись, ушел в прыжок. Успел вовремя. В системе начало формироваться несколько гиперпузырей, сообщавших, что кто-то собирается выйти из прыжка в системе. Да еще не один. Сканеры на перехватчике жуть какие мощные. Всю систему вижу. На то и военная техника, патрульная. Лететь мне полчаса. Так что пока есть время, изучим сам корабль и комплектацию, что к борту приписано и мне досталось. Итак, все по стандарту. Один комплект расходников из запчастей, два баллона с запасом воздуха, один ремонтный дроид, спасательный скафандр, спас набор под креслом пилота. Кстати, рубка это еще по совместительству и спас капсула. Она выстреливает в случае опасности, угрожающей пилоту, когда корабль поврежден, и его обстреливают, а пилот без сознания, или по его приказу. Также имеется месячный запас армейских пайков, обычных солдатских, то есть 10 штук. Баки полные воды, а топливное — топливо. Стержень в реакторе свежий. На 3 месяца активных полетов топлива хватит, это с припасами хуже. Вот и все, что было на борту. Из оружия — игольник в спас наборе и бортовое. Две плазменные пушки среднего калибра. Я легко фрегат «Джори» именно запчасти разберу. Более тяжелые уже сложнее. Ракетного вооружения нет. Скорость у перехватчика такова, что он тупо от них убежит. А свои не требуются, с такими-то пушками. Вот так, закончив изучать скудный список, я покинул рубку и стал раскладывать пожитки по местам. Гигиенический набор убрал в санузел, чуть позже душ приму. Полотенце повесил на месте. В душе есть, конечно, сушка, но полотенце есть полотенце. Кстати, в санузле также встроенная стиральная машина была. Проблем со стиркой не будет. Офицерские пайки в шкафчике убрал. Солдатские пайки там же были. Дроида на зарядку поставил. Туристическое снаряжение на одну из полок для личных вещей. Нож закрепил на ремне. Вот трофейное оружие нужно взламывать. Однако попозже. Искин подал сигнал, что скоро выходим из прыжка, поэтому я вернулся в рубку. После выхода из прыжка система казалась пустой, хотя Искин центральной базы почти сразу вышел на связь и сбросил маршрут до него. Я сориентировался. Хм, а далеко вышел, там на краю системы находилась, поэтому я и совершил микропрыжок и оказался рядом с бортом базы. Эти микропрыжки — Фиш Торов. Те постоянно прыгали и обстреливали противника. А пока тот орудие наводит, Тор уже в другом месте атакует. А просадив щиты, пробить броню с такими пушками не проблема. Подлетев к летной палубе, бронестворки уже разошлись, я острым носом проткнул силовой щит, который не выпускал атмосферу, и встал на опоры летной палубы базы. Тут тоже людей не было. Я не чувствовал живых. Дальше за мной прислали дроида этот тоже секретарем был, и сопроводили в медсекцию. Там уже все расконсервировали и подготовили. А симбионт ставить нужно, я изучил его специфику, файл мне скинули на планшет, вещь восхитительная. Причем есть симбионты для псионов, я собирался попросить именно последний. Раньше я даже и не думал ставить нейросеть или симбионт так рано. Дело в развитии, если установить нейросеть, то увеличение индекса интеллекта с ростом тела может замедлиться и даже остановиться. То есть, если поставил в 12 лет, когда твой уровень 120, то к 18 тот же уровень и останется. Свой «я не знаю», я проходил тесты на планшете, показывала в районе 180, но там погрешность в 5 единиц. А я развивался, специальный тренинг для умственного развития проводил. Я не хочу это все бросать. Симбионты Джоры и нейросетиографов и Содружества по материалам вещи совершенно разные, но схожи по функционалу и использованию. Симбионты Джоры биологического вида и не мешают развитию мозга своего реципиента даже при установке в детском возрасте. Раньше 10 лет ставить не рекомендуется, а вот после 10 даже наоборот. Симбионт не активен, но помогает развиваться, ясность мышления появляется. Плюсов много, так что будем ставить раз на халяву. Причин отказываться я не вижу, одни плюсы. А потом, мало ли вдруг не будет возможностей. В общем, рискну. Чуечка молчала, хотя мы слишком плюнуть на все и рвануть в дикий космос, все же было. Сначала меня снова провели через проверку крови, которую я благополучно прошел. Дальше уточнили по поводу установки симбионта. То, что я псион. Искин в курсе. Нужно пройти в специальную диагностическую псионическую капсулу, она покажет мои возможности, от них и будем отталкиваться. Диагностика длилась почти час, сознание я не терял, а по просьбе Искина проводил манипуляции со своей силой. Наконец меня выпустили, и пока я одевался, Искин базы докладывал, что удалось узнать. Сила у меня уже перескочила на второй уровень. Неплохо. Мои тренировки сказывались. По моему направлению, я типичный боевик. Существует всего три направления псионики. Бывают и универсалы, но это совсем уж редкость, и я к ним не отношусь. Так вот, бывают эмпаты, они же мозголомы, редкое умение, и медиумы, точнее провидцы. Этих вообще мизер. Ну и основной состав, как и я, боевики. Они же техники и ученые в области псионики. Те же базы «Бастион», уверен, сделали именно они. А так как я сам интересуюсь инженерным направлением, то думаю, что в будущем, набравшись опыта, сам смогу подобное творить. И да, псионы живут долго. Я тут мало того, что к расе Джоры принадлежу, так еще улучшенный императорский генокод имею и силы псиона. То есть прожить тысячу лет для меня вполне посильная задача. Если не убьют. Далее Искин сообщил, что к симбионту Император нужно устанавливать имплантат-усилитель пси-силы. Тот поможет с оперированием силы, а то при использовании много энергии в пустоту уходило, и сил я трачу в разы больше, чем нужно. Также устанавливались имплантаты военные, медицинские, для дистанционного управления техникой и оборудованием, всего пять. А вот базы знаний сразу зальют на имплантат памяти так что те всегда будут при мне. Останется только изучить, как симбионт активируется. Вот так, сделав выбор, а симбионт меня действительно устраивал, такой функционал, что я просто не верил в его ТТХ, я лег в операционную капсулу. Установка заняла сутки. Тут очень тонкие оперирования энергией. Я потом еще неделю лежал в лечебной капсуле. Та, осторожными касаниями, запускала пробно симбионт и имплантаты, все функционировало, так что симбионт перевели на автоматический режим. Тот запустился в 16 лет. Оказалось, что была проведена проверка моего физического развития, и в этот срок запуск симбионта вполне безопасен, и можно будет пользоваться им в полной мере. Раньше не стоит, не все нейросвязи мозга сформируются. Когда я покинул капсулу, то, сидя в местной столовой, тут был кухонный автомат, который вкусно готовил, ел и слушал из кино. Он был доволен, все проведено отлично. Вот что я услышал от того под конец доклада. «Экс-император пытался выйти на связь с вами. 18 раз. Последний вызов 8 минут назад. Он на ожидании. Вы ответите на вызов? Нет, говорить нам не о чем». Дальше я пытался выяснить хоть что-нибудь по тому протоколу «Объект 07», но Искин все так же отказывался отвечать. Так что, решив, что задерживаться тут не стоит, плюшек я больше не получу, мало ли что этому Искину в голову придет, я вернулся на борт Тора, и вскоре мой перехватчик, покинув территорию Империи, ушел вглубь «Диких пространств», как их теперь называли. Но направлялся я к одной планете, где когда-то было мое королевство. Точнее, будет. Хм, похоже, путь займет почти месяц. Далековато я находился. Ничего, мне есть чем заняться. Так что доберемся. Путь занял даже больше, чем я рассчитывал. Прибыл я к планете не через месяц, а через четыре. Навигационные карты на истребители были устаревшими на тысячу лет, а звезды не стоят на месте потому астронавигация такая сложная штука. Однако на навигационных картах отмечены были гражданские объекты Джоры. Что-то искать вблизи границ Империи Солнца смысла нет, там все давно подчищено имперцами. Но я посчитал, что если убраться подальше, то может, что нетронутое и найду. Если повезет. Но потратив две недели на поиски, ничего кроме бесполезных обломков я найти не смог. Искать военные базы. Тоже не видел смысла. Это что иголку в огромном стоге сена. Так что плюнул на все и полетел напрямую к планете. Тем более стоял вопрос с продовольствием. Хватило бы только до конца маршрута. Что хорошо в навигационных картах Джора, там имелись довольно точные координаты разных планет, что входили в их государство. Таких планет на моем пути должно было встретиться аж 11. Правда, к трем смысла лететь нет, их там нет. Мусорщики из Империи Солнца уволокли их на своей территории. Но я рассчитывал, что другие планеты преподнесут какой-нибудь сюрприз. Ну и, возможно, найду там продовольствие. С первой планетой не повезло. На орбите оказались корабли Аграфов, которые довольно быстро отреагировали на образовавшийся гипервыход, направив ко мне три боевых корабля. Так что пришлось сразу уходить в прыжок. На их кораблях догнать мой шустрый перехватчик шансов нет. Две следующие планеты тоже не порадовали. Там еще действовали боевые системы Джоры, защищая планеты. Соваться под пушки и минные объемы я не стал. Подивился, почему мусорщики Империи Солнца тут еще не побывали. Видимо, коды были сбиты, и местная охрана на них не отзывалась. И я полетел дальше. Вообще, планеты, несмотря на страшные бои, были целыми. Рептилоиды, противники Джоры, к планетам относились очень нежно и бережно, и орбитальные удары наносили специальным излучателям, что растворял биологические объекты, причем настроенные именно на Джоры. Так что экосистема не страдала. Да и неудивительно, если вдруг где обнаружишь целые флоты Джоры без экипажей. Поэтому я не удивлялся, что встречал пустые планеты без населения. Спустился я на поверхность седьмой планеты по счету. Она относилась к планетам курортного класса. Много воды, лесов, тепла и песка. То есть пляжи тут восхитительные. Мой Тор вполне способен к посадкам на планету. Да все малые корабли Джоры на это способны. Многие средние тоже. А вот тяжелые уже нет. Нашел пляж, сел рядом и прожил там две недели. Было очень интересно. Отдыхал душой и телом. Дом ставить не стал, спал на борту корабля, рыбачил, купался. Кстати, полетал по планете и нашел в средней полосе залежи каменной соли, сделал запасы специй. Изучил разные растения, смог создать подобие черного перца. Так что запасы сделал значительные, как мясные, так и рыбы. Фруктов тоже. Смотрел, что местные животные ели, собирал, пробовал, и вот набрал про запас. Что-то засушить успел, некоторые фрукты. Пополнил запасы пресной воды и полетел дальше. Не поверите, но мне повезло с первой находкой. Сделал промежуточный выход для следующего прыжка. До да нужной мне планеты осталось 10 дней лету. И тут сканер Тора вдруг обнаружил искусственный неподвижный объект. На навигационных картах перехватчика ничего не было. Система должна быть пуста. Значит, ответ один. Тут устроились военные Джоры. Это все еще их бывшие территории. Подумав, я отправил запрос к неизвестному объекту. Молчание. Остановив свой корабль, я стал ожидать, пока Эскин закончит изучение показаний неизвестного объекта и сообщит, что же это такое. Это не корабль рептилоидов точно. У них они похожи на веретено, а тут шар. Тот далеко находился, на пределе дальности сканера поэтому сразу никакой точности с опознанием не будет. Нужно подождать. «Опознание закончено», — наконец сообщил Жук. Так я прозвал Искин моего Тора. Жаль, у него псевдоличности не было. Я бы ее активировал, было бы с кем поболтать в полете. Честно сказать, я хоть по жизни одиночка, но общение тоже нужно, чтобы занять себя. Я уже и игольники взломал, и приписал к себе». У станеров не было опознания владельца. С дроидом купленным поработал, но приписывать его к штурмовику не стал. Наличного дроида хватало. В общем, все, что я планировал сделать на борту, я сделал. Да еще так обжился, что считал его своим домом. «Давай, озвучивай результаты», — велел я и скину. «И побыстрее, пока у меня там уха на плетене убежала». «С высокой долей вероятности там объект номер 712». Что-то знакомое, пробормотал я, силясь вспомнить, что же это такое. То, что не боевой корабль, это точно. У них номера от тысячи и выше. Ммм, это же вроде орбитальная крепость. Их используют для охраны планетарных систем. Трех обычно хватает для полного прикрытия и охраны планеты. Вон, насколько я помню историю, у столичной планеты Джоры было 12 таких орбитальных крепостей. Какого черта она тут делает? Тут планет даже поблизости нет. Возможно, осуществлялся перегон крепости к месту постоянной дислокации. Если крепость во время промежуточного выхода для прыжка встретила рептилоидов, то могли попасть под излучатели ящеров. В этом случае экипаж погиб, и скины от излучения начали перезагрузку. После перезагрузки, и скины, согласно протоколу, должны отправить сигнал на базу флота, ждать два года, и в случае, если эвакуаторы так и не прибудут, провести полную консервацию крепости. Хм, такой приз упускать просто преступление. Тем более, так вовремя попался, задумчиво пробормотал я. Жук, у нас есть шансы взять эту крепость под свою руку? Ваша кровь, ваше высочество, позволит вам открыть любой доступ на любом корабле Джоры. Вы наследник империи Джоры. Ваша кровь – пароль к любому эскину Джоры. Хм. Буду знать, как мне попасть на борт крепости, чтобы пройти идентификацию на крови. Идея есть? По стандартному протоколу консервации, такие крепости должны быть окружены защитными минными полями. Скорее всего, спящие мины контактного действия в первой линии и управляемые во второй. Тысяча лет для подобных мин не срок. Возможно, часть со временем деактивировались, но я бы на это не рассчитывал. У минных полей должен быть проход до шлюзовой, чтобы смена для погибшего экипажа попала на борт. Я не в курсе, какое построение минных полей тут использовано, поэтому не назову безопасный маршрут. Информацию по нему и скины базы должны были отправить в штаб флота. То есть шансы попасть на борт мизерны. — На штурмовике это невозможно, — подтвердил скин. — Вблизи наши сканеры увидят мины. Но излучение сканеров пробудит минные поля, и эскины их кластеров перегруппируют мины. Есть другой шанс попасть на борт крепости. Последнее Жук добавил явно с запинкой, как будто был не совсем уверен. Однако заинтересовать меня уже смог. Такая крепость — это просто отличная вещь. В памяти Жука есть их специфика. Я уже вывел ее на главный экран пилотского пульта и облизываясь изучал ТТХ этих крепостей. Как-то раньше они были вне моей сферы интереса, так что сейчас я получал полную информацию. Это были небольшие средние крепости, способные принять на борт до 10 тысяч джоры с комфортным проживанием. Причем сама штатная численность команды на борту не превышала 500 человек. В основном это были артиллерийские операторы. Причем крепость могла работать и в автономном режиме благодаря кластеру и скинов. На борту три летные палубы. Одна используется для стоянки челноков и ботов, две другие – для дислокации авиакрыльев непосредственной защиты крепости. То есть на борту было около 50 истребителей и чуть меньше перехватчиков. Также имелось три стыковочных узла для стыковки с линкорами или тяжелыми транспортами обеспечения несколько стыковочных узлов для средних кораблей и легких. Список бортового вооружения я просмотрел мельком. 8 сверхтяжелых батарей туннельных орудий, способных поражать любую цель по всей системе, 2 гравитационных орудия для средней дальности, которые сомнут в блин любого противника, и системы ПКО для ближнего радиуса действия. По вооружению крепость настолько мощная, насколько вообще можно представить. Меня же интересовала защита. Нет, истребители и перехватчики – это не то, я говорю про щиты. Тут они настолько мощные, что способны держать довольно продолжительное время огонь целого флота. Причем те корабли, что пристыкованы к крепости, будут под защитой. Будь это хоть линкоры, хоть тяжелые транспортообеспечения, защиты прикрыть хватит на всех. В общем, не крепость, а конфетка. Я уже, как тот хомяк, считал ее своей собственностью, поэтому та заминка эскина меня заинтересовала. Если есть какой шанс, я точно им воспользуюсь. Что за шанс? В скафандре самостоятельно долететь до шлюзовой, провести ручное шлюзование, запустить реакторы и активировать эскины, пройти проверку на крови. Хм... Подойти к краю минного поля мы не сможем. Сенсоры мин засекут наше приближение. Значит, полет должен быть долгий. Я ничего не упускаю. Ну, кроме того, что скаф на борту один, и он для спасения. Двигателей на нем нет. И срок использования всего двое суток. После этого нужно менять картриджи. Все верно. Да, скаф тут простейший. Даже удаления отходов жизнедеятельности нет. А лететь далеко. Вот и стоит вопрос, рисковать или нет. Да куда я денусь? Вот мы и приступили к исполнению. Надо сказать, все получилось. Тор разогнался и выпустил меня. Я отцепился от брони и полетел к крепости. Жук меня успокоил. Если промахнусь, он с другой стороны поймает. Скорость высокая, но не настолько, чтобы меня расплющило о броню крепости. В пути я дважды ударялся о мины, что встретились на моем пути, те, как и ожидалось, не реагировали на подобную мелкую помеху. Жук был прав. Благодаря минам я смог притормозить и с одной, отклонившись с маршрута, полетел точно к крепости. Дальше, щелкая магнитными захватами на подошвах ботинок, дошел до нужной шлюзовой. Почти два часа на это потратил, баюкая сломанную руку. Сломал ее, ударившись о мину. Неудачно как-то вышло. Дальше провел ручное шлюзование. Одной рукой, но ну, очень неудобно. Потом попал на борт и активировал запуск эскинов и реакторов. Это довольно просто. У выхода со шлюзовой стояла тумба с активным экраном. Положил руку на нее. То, что та в перчатке, была неважно, Скаф я не снимал. На борту, согласно протоколу, консервации атмосферы не было. Ну а дальше... 6 часов ждал, пока на борту появится атмосфера, энергия и начнется прогрев. Дальше со мной связался главный искин, и меня сопроводили в помещение для проверки гинокода. Я там отсоединил шлем и, освободив одну руку, ту, что сломал, положил на ледяную пластину. Крепость еще не прогрелась, у меня изо рта вырывались облачка пара, но пройти проверку я смог». «Искин подтвердил мою принадлежность к императорской семье Джора. Дальше я сообщил, что империя погибла, и я единственный наследник наследующей Джоры Империи Солнца. После этого прошел на мостик управления и, пользуясь правом владельца, сменил коды и приписал крепость к себе как свою личную собственность. Искины противиться не стали. Те уже взяли минные поля под контроль, так что мой тор, добравшись до крепости, Встал на лётной палубе. Но я не стал подниматься на его борт. Апартаменты командира крепости уже прогрелись, так что я отправился туда. Там прошёл в санузел, где даже джакузи было, и помылся в душе. А скаф на чистку дроиц луга уволок. Я, конечно, по-большому не ходил, терпел, но по-маленькому не раз. Никто не вытерпит те 20 часов, что я в скафе провёл. Поев, я лёг в лечебную капсулу в медсекции. Нужно восстановить руку. И меня вырубило. Ну проснувшись, я занялся крепостью. Это заняло трое суток, после чего на Торе, а я приписал перехватчик к крепости, полетел к Терре. Жить я на ней не планировал, но причины посетить ее у меня были серьезные. Как я уже говорил, планета входила в состав Джора, и там имелись подземные сооружения. Многие не дожили до того момента, когда я образовывал королевство да еще и найти их целая проблема. Маскировка была отличной, но и количество найденного дало немало пищи для изучения. Я помнил координаты баз, все наземные сооружения уже давно исчезли благодаря влиянию природы, а вот подземные я посетить планировал. Жить на терре я не хочу, раз пустая была к моменту, когда я к ней в будущем прибыл, то пусть так и будет, не будем портить историю. А вот ту планету, где я две недели жил и создавал запасы натуральных продуктов, надо прибрать к рукам. Это я посчитал отличной идеей. Мало того, что та имела высокий уровень экологии, АА+, как и Терра, так еще во времена Джоры там был заповедник. Значит, население не имелось. Экология не пострадала. Пусть система закрытая. Там были свои охранные системы. Но к концу войны их убрали к планетам, где было население, просто бросив заповедник. За прошедшую тысячу лет никакого влияния на планете не было, кроме того, что дикая флора разрослась. Живность тоже. Отличная и чистая планета. Странно, что ее никто к рукам не прибрал. В общем, я еще когда там отдыхал, решил твердо, беру. Будет моей постоянной базой и домом. Поэтому крепость попалась как нельзя вовремя она и будет защищать систему. Я так думаю, что те планеты, на которые я не смог попасть, те, что защищены боевыми системами, их тоже кто-то к рукам прибрал и развернул оборону. А я что рыжий, я тоже свою планету хочу, но уже без подданных. Один раз хватило, больше не нужно. Планета-заповедник называлась Кларисса. Это название на языке Джора имело три значения – мечта, сказка и мираж именно в такой последовательности. Я решил, что мечта ей больше всего подходит, и именно под этим названием и забил в навигационных картах Тора. До карт крепости я добраться не успел, уточнил по ним, узнал, что те свежие на момент перегона крепости, и на этом все. Интерес мой на Терри был к фрегату, тому самому, что я сделал яхтой. Он сильно пострадал во время обрушения свода ангара. Там на него целая гора рухнула. Но восстановить мне его удалось. А тут, надеюсь, что он пока в порядке. Заберу. А то у крепости нет ничего из кораблей с прыжковыми двигателями. Тор, приписанный к крепости, не в счет. Вообще, я выяснил, как крепость там оказалась. Между прочим, я ей название дал. Мир. Вполне подходит, на мой взгляд. С намеком. Так вот, крепость новенькая. С верфи перегоняли к одной из планет, ослабленной после последнего налета рептилоидов, где та должна была вступить в оборону. Естественно, крепость сопровождала эскадра из 12 вымпелов. Причина в том, что при выходе крепость на некоторое время становится беззащитной, пока не запустятся щиты, поэтому перед ее выходом в систему выходит эскадра. Однако в пути пришло срочное сообщение, что неподалеку рептилоиды атаковали густонаселенный мир. У крепости была своя станция гиперсвязи, так что докричаться до них смогли. Помощь требовалась немедленно. Эскадра прикрытия рванула к той планете, крепость не брали, при всех ее достоинствах у той был существенный минус. А именно, она хоть и самоходная, но очень медлительная. И вот при очередном выходе вышло так, с течения обстоятельств, что крепость вывалилась из прыжка рядом с одиночным кораблем рептилоидов, по виду дальним разведчиком. Вот те, видимо, с испугу и облучили крепость. Когда эскины перезагрузились, тех уже и след простыл. Не дураки, понимали, что их в пыль превратят. Ну а дальше отправили сообщение о случившемся. Все 30 джоры перегонной команды погибли. Ответ от штаба флота пришел с приказом ожидать перегонную команду. Дальше, раскинув минные поля, эскины стали ждать. Через месяц связь со штабом флота пропала, никто так и не прибыл. А потом, согласно протоколу, крепость начала консервацию всех систем. Сама-то добраться до места назначения не могла, программный запрет на перемещение, если на мостике управления нет живых. Пусть тот даже управлять не мог, главное – присутствие. Что стоит отметить, крепость явно находили за тысячи лет о чем намекают обломки трех неопознанной принадлежности судов и кораблей на минных полях, но овладеть крепостью никто не смог. Дело в том, что даже если орудиями выбить брешь в минном поле, то самодвижущиеся мины брешь вскоре зарастят. Так что можно выбивать до той поры, пока мины не закончатся. Долго, муторно, но возможно. Однако есть нюанс. В этом случае эскины минных кластеров посылают спецкот крепости, та просыпается и разносит наглецов огнем своих пушек, после чего снова проходит консервация. За тысячу лет крепость так и не будили, так что для ее и было сюрпризом обнаружить те три остова. А перед отлетом я приказал направить туда инженерное судно и разобрать их на запчасти, отправив находки на пустой склад, мало ли пригодятся. Все уцелевшее снимут. Сама крепость полностью комплектная была. Малый госпиталь на борту для четыре малых завода. Один по производству малых и средних ракет. Для чего средние, не знаю, но у истребителей и перехватчиков авиакрыла крепости используются только малые. Видимо, средние нужны для пополнения боекомплектов боевых кораблей, что могут быть приписаны к крепости. Кстати, у Тора есть возможность установки ракетной пусковой, но у базовой модели, что мне и досталось, ее в комплекте не было. Перед отлетом я поставил две пусковые на Тор, одна с противоракетами, другая с ударными. Запаса не имелось, хранить негде. Второй – малый завод по производству мин и минных кластеров. Третий – малый топливный завод, то есть теперь проблем с топливом у меня не будет. Немного отвлекусь по нему и поясню. Топливные емкости практически пусты, только то, что нужно для ее движения, имеется. Поэтому я отдал приказ расконсервировать завод. В системе была планета с газообразной атмосферой. Идеально подходит для производства топлива. Так что крепость подойдет к ней и, встав на орбите, начнет процесс производства топлива, заполняя все внутренние топливные цистерны. Ну а четвертый малый завод универсальный по производству разнообразного боеприпаса. Те же болванки для туннельных орудий он производит. Или магазины для бластерных винтовок или пистолетов. Завод потому и называется универсальным. Из малых судов на борту два специализированных бота, приписанных к топливному заводу. Один бот топливозаправщик, два десантных бота на борту крепости по штату должен располагаться один противоабордажный взвод. Бывает, их в системах привлекают для проверки подозрительных судов, что прибыли к планете. Досмотровыми партиями, если таможенники заняты, скуку развеять. Потом 10 челноков, из них 3 пассажирских, 5 грузопассажирских и 2 грузовых. 2 грузовых бота, 2 минных заградителя, инженерное судно, катер для командира крепости. Один санитарный эвакуационный бот и два санитарных челнока. Из боевой авиации авиакрыло полное, 42 легких перехватчика SAMS, 56 легких истребителей AR-4. Склады полны по штату, хотя все же кое-что недополучили. Не было бронескафов и оружия для взвода противоабордажников. Видимо, на месте получить должны были. Но все боевые дроиды для внутренней защиты крепости как раз были по штату. Уже радует. Также и с техническими и инженерными комплексами дроидов. Все на месте. Крепость может сама убрать повреждения. За тысячу лет все же они появились на броне. Та пусть и крепкая, но ремонта или замены сенсоров требует. Так что пока я отсутствую, крепость должна полностью восстановиться. Есть еще причина посетить Терру. На складах крепости нет ничего для жизни на планете. Тех же строительных дронов. Ничего. А вот на Терре, в одном из бункеров, есть все, что нужно. За раз я все на фрегате не вывезу, там не такой и большой трюм, но за несколько рейсов все, что нужно, вывезу. Также нет атмосферной техники, глайдеров или флайеров, а использовать космическую не хочется. Она боевая и тяжелая для управления в атмосфере. Да и трюмов нет если только челноки с крепости использовать. Но все не то. Ими только грузы перевозить. Так что добыть атмосферную технику на терре тоже в моих планах. Поплевав на червя, я закинул снасть, и, поглядывая на поплавок, что наконец встал, значит наживка опустилась на нужную длину лески, сел на складной стул. Достав из переносного холодильника банку с натуральным соком, тут был мусс из тропических фруктов, сам делал, с наслаждением приложился к живительной густой влаге с мякотью. Именно в это время раздался сигнал вызова, и рядом со мной, на берегу реки, возникла голограмма седовласого офицера в форме полковника флота Джора. Это была голограмма главного эскина крепости Мир, который вот уже как пять дней с момента прибытия в систему Кларисса взял ее под охрану. Сейчас с помощью малого завода по созданию мин производятся кластеры. Думаю, месяца за два планета будет окружена минными полями. Сперва первая линия, потом и вторая. Материал для создания мин брался в системе. Разных обломков тут хватало, даже старые мины были. Вот и почистим систему. Их перерабатывали в новенькие мины с нашим управлением. Минные заградители работали в автономном режиме. Уже несколько кластеров разместили на подходе к планете. Эти мины сделаны были заранее, из тех обломков, что находились в минном поле на тысячелетней стоянке крепости, где я ее нашел. Да и сами старые мины пошли на переработку. Однако, пока это все еще только создается, поэтому, когда появилась голограмма, от неожиданности сок пошел не в то горло, и я поперхнулся, выплевывая сок и кашляя. «Какого хрена, полковник?» – возмутился я. У главного эскина крепости не было своего имени, только длинный код, поэтому я и дал ему имя. Тот, после осознания себя, когда крепость строили и его активировали, он получил именно такое звание. К слову, эскины вполне себе имели звание. Также я ему и остальным активировал опцию личностей, и те старались освоить их. В данный момент, когда произошел этот вызов, я двое суток отдыхал на берегу реки. У меня речная рыбалка. Позади на поляне стоял военный глайдер, там же стоял сборный туристический домик. Дымил костерок, стоял пока не опробованный мангал. Да ведь велел не беспокоить, неужели гости в системе? Этот вопрос я и задал. У нас гости? Нет, ваше высочество, на наш гиперпередатчик, а вы активировали его на свою кровную привязку трое суток назад, вышел другой с неизвестным кодом, с пометкой от администрации императора Государства Солнца. Хм, восемь с половиной месяцев прошло, как я покинул империю. Чего им надо? Радоваться должны. Вся власть теперь их, задумался я, и платком вытерев лицо от сока, сделал еще один глоток, с удовольствием причмокнув. Фрукты тут просто великолепны. На Терри таких не было. Обдумав все, я кивнул. «Ладно, активируй связь и проследи, чтобы нас не отследили по координатам». «Будет сделано». Голограмма полковника пропала, а появилась голограмма кабинета императорского дворца, знакомый кабинет биологического отца этого тела. Тот сам сидел в кресле, откинувшись на спинку, закинув ногу на ногу, и спокойно смотрел на меня. Тот был не в форме, а отец Дая предпочитал полувоенные френчи, или форму полковника погранслужбы. Когда мать Дая его встретила, тот там служил. А сидел в обычной повседневной одежде. Я его еще не видел в ней, да и редко я его видел. Разве что во время приема пищи правило было таково, что выходить должны все. А так, по внешнему виду, тот сильно сдал, постарел, мешки под глазами, которые потухли, меньше жизни в них. Первым я говорить и не думал, поддергивая леску, чтобы поплавок шевелился, попивал сок. Наконец течение снесло поплавок, так что, подняв снасть, поймав на лету крючок с червяком, я придирчиво его осмотрел и, плюнув на червя, снова закинул в реку, устроившись на стуле. «Ты изменился, сын!» — после минуты молчания, наконец, сказал тот. «Я тебе не сын! После убийства моей мамы и семи покушений, которые...» а я в этом уверен, устроил ты, я отказался от родства с тобой. Говори быстрее, не порть мне рыбалку. Она мне гораздо интереснее, чем общение с тобой». «Хорошо», — вздохнув с некоторой горечью, сказал тот. «Ты знаешь, что такое протокол Объект 07?» «Не-а», — беззаботно ответил я, не сводя взгляда с поплавка. «Ты активировал систему ликвидации мятежников. Если проще, меня отстранили от управления государством. Сейчас им управляет совет кланов. И скины боевых кораблей выдворили команды со своих бортов. Подняться на орбиту практически невозможно. Все сообщения между планетами прекращены. Только связь осталась. «И что? Ко мне это какое отношение имеет? Ты давай к сути. Не тяни время. Скоро стемнеет и клев прекратится. А я надеюсь на Жареху хотя бы пару рыбин поймать. Тут она вкусная, осетровая» особенно приготовленное на углях. Протокол Объект 07 выполняет загруженный прошлыми правителями программы. Уничтожение мятежников, базы бастионов вооружены излучателями рептилоидов. Они облучат планеты, и все подданные Империи Солнца будут уничтожены. И мне какое до этого дело? С полным безразличием поинтересовался я. Подданные твои, а не мои, клялись в верности тебе. Это твои проблемы. «Ты правитель, ты спасай!» «Мне до них дела нет, наплевать а, -а, -а, -а, а Я заорал и, вскакивая мощным рывком, выдернул рыбину, крупную, не меньше килограмма, на берег. Схватив леску, намотав ту на палец, я поднял добычу «Отличная осетровая», показывая ее экс-императору и довольно проорал от избытка чувств, все же почти час сидел и ни одной поклевки. А тут такая добыча! «Вот я рыбак! Да я бог рыбаков!» «Дай, послушай меня!» Тот сел прямо, пристально глядя на меня. «Нас сейчас в прямой трансляции смотрит вся империя, на всех планетах, и только от тебя зависит, выживем ли мы. Остановить протокол Объект 07 сможешь только ты, прибыв на территорию империи и приняв пост императора. Нам дали только год, чтобы вернуть тебя и провести церемонию наследования. А осталось. Меньше четырех месяцев. Ха, тут у меня выбор между готовкой ухи или жаркова, и столько, что пойманной добычей. Вот это тяжелый выбор. А насчет выживания империи, как я уже сказал, мне плевать. Это твои подданные, вот сам о них и заботься. Их гибель будет на твоих руках, а не моих. Не я власть пытался захватить. А то, что они идиоты, дав присягу твоему среднему сыну пошли за тобой, это чисто их проблемы. «Меня все устраивает. Предатели подданные мне не нужны. После того, как протокол будет выполнен, я вернусь на территорию бывшей империи и создам новое государство, без предателей. Полковник, вырубай связь!» Тот выполнил приказ, а я, бросив улов в ведро с водой, продолжил рыбалку, весело насвистывая. «Империя солнца погибла, теперь хоть знаю почему. Из чего это мне историю менять?» Вскоре полковник сообщил о новом входящем вызове, отмеченном как совет кланов Империи Солнца. Этим-то что надо. «Закрой входящие вызовы от этого государства и не принимай их больше», приказал я Искину и продолжил рыбачить, к наступлению темноты поймав еще три рыбины. Мелочь выпускал обратно, пусть подрастет. Готовить я начал уже когда стемнело. Заняло все с разделкой почти час. Жир шипел на углях, но рыба получилась просто на загляденье. Испеченный хлеб парил, снятый с противня. Вокруг расходился аромат горячего свежеиспеченного хлеба. Все оборудование для отдыха, кроме дома, я обнаружил в одном из бункеров. Одна ход к Терри удалась. Пусть потратил почти два месяца. Однако смог вскрыть ангар с фрегатом. Тот был в полном порядке. Я загрузил его полностью с учетом того, что в трюме еще Тор стоял. Места вроде как не так и много, но набрал я действительно немало. Отдохну еще неделю и на фрегате сделаю несколько вылазок на Терру. И, кстати, фрегат, конечно, хорош, но нужно найти такую же модель на ходу и опустить в ангар на Терре, для того, чтобы тот я в будущем нашел его. Дело в том, что когда я откопал ангар с кораблем, то удивился, там действительно стоял фрегат модели «Чейз», но я-то нашел фрегат второго поколения, а тут стоял третьего. Внешне они не отличаются, начинка немного другая, ТТХ лучше. Значит, фрегат я забрал, а во время поисков точно такую же модель не нашел, поэтому и сунул второе поколение. Ничего, будет возможность, все верну на место. А это необходимо, вмешиваться в историю я не хотел, мало ли к чему это приведет. Сам фрегат сейчас пристыкован к крепости. Название я ему дал – «Прошлое», «Резвый», «Корабль в порядке», «Скоростной», «Хорошая защита и вооружение». Непонятно, почему в ангаре именно фрегат стоял, а бункер там принадлежал армейцам, а не флотским. По идее, там лучше пару курьеров разместить. Скорость у них вообще запредельная, но стоял этот «Чейз». Фрегаты вообще самые крупные из малых кораблей. Сначала идет корвет, потом эсминец, и уже за ним фрегат. Дальше средний класс кораблей. Так что двухсотметровая туша в том ангаре мне казалась несколько... лишней. Однако он все же был. Достался мне, и я этому рад. И вот, сидя у костра, поглядывая на яркие угли, вздрогнул, когда рядом вдруг снова появилась голограмма полковника. Тот использовал оборудование глайдера, чтобы проектировать эти фигуры. «Ты смерти моей хочешь», — возмутился я. «Чего пугаешь? Знаешь же, что я отдыхаю эту неделю, и мне мешать не стоит, если нет ничего срочного». «Гости в системе». Чтобы размяться, я встал с шезлонга, и, подойдя к костру, рядом на треноге чайник висел, налил в стакан какао, добавил сухое молоко. Вернувшись, снова устроился на шезлонге и услышал вот что. На меня вышел центральный управляющий скин пограничные стражи Империи Солнца, точнее, кластеры скинов. Они просят дать разрешение Совету Клана поговорить с вами. Зачем? Думаю, вы узнаете все от представителя Совета Кланов. Ты тупой? Думаю, переформатирую твою личность. Зачем мне это нужно? Умерла Империя, и хрен с ней. Протоколы заставляют меня подчиняться запросу и просить вас, именно просить, принять этот звонок точно переформатирую». «Это убьет меня как личность», — с заметной осторожностью сказал полковник. «Тем более не стоит вам отказываться от своего наследства». «На наследство мне плевать, а неподконтрольного подчиненного Искина мне не нужно. Мало ли, что тебе посторонние еще прикажут. Одного предательства мне хватило, второго я получить не желаю». «Я верен вам, ваше высочество». «Что-то незаметно». «Существование последнего оплота Джора под угрозой существования. Я обязан не допустить этого. И я о чем? Ты уже предаешь меня». Договорить я не успел. Мигнув, голограмма полковника пропала, но появилась другая. Огромный зал, который завис над водами реки, больше свободного места тут не было, заполненный множеством людей. Когда те увидели меня расслабленно лежащего на шезлонге и попивающего какао, то встали на одно колено, склонив головы. Смотрел я на них безразлично. Как ни крути, я действительно к предательству отношусь очень серьезно. Полковника я сотру, изучу закладки, что у него стоят, и создам новую личность. Но раз тот дал мне поразвлечься, то почему нет? Может, что новое узнаю? Стоявший впереди старик, их там четверо, в мантиях, с гербами своих кланов и медальонами принадлежности к магистрам, то есть управленцем империи, после низкого поклона сказал, «Ваше высочество, наследник рода артов, совет кланов приветствует вас. Мы нижайше просим простить свой народ и не допустить неминуемую гибель миллиардов своих поддан...» — говорил тот довольно долго, я же, подсвеченный только одним костром, куда еще пару сухих веток бросил, пил какао и не без интереса слушал. А ведь я хотел в дом пройти, посмотреть что-нибудь в домашнем кинотеатре. Мне на Терри в одном из бункеров попалась шикарная библиотека разных фильмов, почти 50 тысяч, включая несколько тысяч сериалов. Да ведь еще и порно было с эффектом присутствия. А вот это вообще по гормонам било. Нужно срочно искать женщин, иначе голову сорвет. Какое там, тут интереснее. Когда старик замолчал, я поинтересовался. Зачем это мне? Предавший единожды, предаст и второй раз. Лично я ничего плохого не вижу, вы получите вполне заслуженную кару. Неужели вы, ваше высочество, позволите умереть миллионам, миллиардам? Женщины, старики и дети. Суть настоящего правителя и состоит в том, что он может распоряжаться судьбами людей без сомнений. У меня сомнений по поводу вашей судьбы нет. Никаких. «Прошу!» — только и склонил тот голову. «Мы искупим! Клянусь за всех!» Мне пришла в голову одна идея. Поэтому, задумчиво глядя на старика, видимо, его объявили голосом совета кланов в общении со мной, я быстро ее обдумал. Поставив стакан на столик, я допил напиток, вкусный получился, жаль, что, как и мука, все из пищевого синтезатора. И вот что сообщил. Знаете. Может быть, я дам вам шанс. Мне стоит подумать. Свяжитесь со мной через неделю». Отключив связь, я задумался, прикидывая все так и эдак.